В следующие два дня три на и трой глаз меня не спускали. Мы везде ходили втроем. Я чувствовала себя странно. С одной стороны, такая забота была приятна, с другой ограничивала свободу, а это уже было совсем не здорово. До начала учебы оставалось несколько дней, и я очень надеялась, что ректор с деканами узнают то, что они там хотели, и вернут мне свободу. Однако время шло, а ситуация не менялась. Не только на его, даже во сне мне не удавалось расслабиться. Загадочный обладатель голоса по-прежнему узывал меня, а я все так же безуспешно пыталась понять, за какой дверью он прячется. Разница была лишь в том, что теперь я постоянно слышала за спиной топот лошадиных копыт, и это слегка нервировало. За эти два бесконечно длинных дня я узнала, что в академии и впрямь отличная библиотека. Поскольку особо ходить было некуда. Там мы и обитали. Трой был счастлив, Трина не очень. А я, вначале тоже не испытывая восторга, постепенно втянулась и поняла, что чтение книг – дело интересное. Трой решил, что надо не дожидаться помощи деканов, а поискать ответы самим, что мы и делали. Ничего не нашли, зато я узнала, что раньше обучение в фейской академии было тайным. Принимали сюда только самых-самых, да и то редко. Замок Мерль, в котором располагалась Академия, когда-то стоял на отшибе, да и Альбигор поначалу был всего лишь крошечной деревушкой, где жил подневольный люд. И лишь потом, когда к хозяину замка явились благодетели, жизнь начала меняться. Явились тетрой из ниоткуда и вручили хозяину замка великий дар фейской магии в знак благорасположения сильной и мудрой расы, к менее развитым иномирянам с пожеланием успехов и процветания. Тот отказываться не стал, так мы и пришли к тому, что имеем. А гости через какое-то время отбыли во свояси. Подробности мы не нашли, как не пытались. И я так и осталась с мыслью, что в истории не хватает здоровенного и очень важного куска. О таинственном страже мы узнали только одно, что он отправился на границу миров, «Все! Зачем его туда понесло, так и осталось загадкой!» «Точно сокровище!» — Утвердила в своем мнении Трина. «Иначе зачем столько тумана напускать?» И даже Трой, нехотя с ней, согласился. «Мне же почему-то казалось, что дело совсем в другом, но фактов не было, поэтому спорить я не стала».